После молчания, которое я умышленно не прерывал, он продолжил. Но самое скверное — то, что, окончив свои молитвы, если только можно когда-либо считать их оконченными, он встает и начинает петь. Ну, ведь вы знаете, что у него замедовый голосок, когда он разговаривает. Вы знаете, что этим голоском он может заставить Самую злую собаку подползти к нему и лизать ему руки. Но даю вам мое слово, сэр, что это не может сравниться с его пением. Звуки флейты грубы в сравнении с пением этого мальчика. О, он воркует так нежно, так тихо, сладостно в темноте, что вам кажется, что вы на небе. Что ж тут такого скверного? «А, в том-то и дело, сэр, когда вы слышите, как он поет «я бедный, несчастный, слепой»» Когда вы слышите, как он поет это, вы всё забываете, и глаза ваши наполняются слезами Нет дело до того, что он поет Пение его преследует вас до самого вашего дома, проникает в ваше жилище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 Толпа, но одним словом, все они, плачет. Каждая бестия из них воет и даже не старается скрыть этого. И вся ватага, которая только что забрасывала этого мальчика с сапогами, теперь вся сразу бросается на него в темноте и начинает утешать. Да, сэр, они это делают, они жмутся к нему, называют его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 дурным и озлобленным, скверным и нечестивым, недостойным ничего, кроме ада. Он приводит все существо в такое непрерывное состояние раскаяния, что ничего не хочется, ничто не нравится и нет никаких утешений в жизни. Но этот плач! По утрам стыдно смотреть друг другу в глаза.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 Это пение. Они думают, что если не будет пения, то молитвы они выдержат, как не тяжко им быть постоянно так измочаленными. Я сказал сержанту, что приму это дело к сведению.